My Пришла пора. Добрый вечер, мальчики и девочки. У вас в гостях радиопередача, книжка под подушкой, и я ее ведущая Ольга Радченко. До нового года, ребята, осталось несколько денечков. А скажите, пожалуйста, вы уже написали письмо деду Морозу? Это нужно сделать обязательно. Завтра, послезавтра. Иначе, ребята, Дед Мороз не успеет выполнить ваши новогодние желания. Ну, а сегодня я вам прочитаю очень новогоднюю историю, которую написал Владимир Сутеев. Она как раз, ребята, про письмо для Деда Мороза. История называется «Елка». Посмотрели сегодня утром ребята на календарь, а там... Последний денек до Нового года остался. Ура! Значит, завтра Новый год! Значит, завтра елка! Игрушки решили сделать сами на елку. А вот елки-то. Зеленые новогодние красавицы у ребят нет? Решили ребята написать Деду Морозу письмо, чтобы он прислал елочку с дремучего леса самую пушистую, самую красивую. Ну, решили, значит, сели писать. Вот что было в этом письме. «Милый Дедушка Мороз, подари нам, пожалуйста, елочку на Новый год. Игрушки мы для нее сами сделаем. Письмо тебе, Дедушка Мороз, отнесет вот такой снеговик». И внизу ребята нарисовали красивого, Толстенького снеговика с носом из морковки И подписались Ребята Письмо они положили в конверт На конверте так и написали Дедушке Морозу от ребят Написали письмо Побежали скорее во двор Нужно ведь еще снеговика слепить Да такого ребята Чтоб мог письмо Деду Морозу сам доставить Работали ребята во дворе все очень дружно Кто снег сгребал, кто шары катал На голову снеговику старое ведро одели Глаза из маленьких черных угольков сделали А вместо носа воткнули морковку Хороший получился у ребят снеговик, славный Да не простой снеговик, а снеговик-почтовик Дали ему ребята в руки письмо и сказали «Снеговик, снеговик, храбрый снежный почтовик, в темный лес пойдешь и письмо снесешь. Дед Мороз письмо получит, найдет в лесу елочку, попушистей, да получше, в зелененьких иголочках. Эту елку поскорей принеси для всех детей». Поиграли ребята вокруг снеговика, попели песни, стихи по порассказывали. Да, наступил вечер Пришлось всем расходиться по домам Остался снеговик Один одинешенек во дворе «Да, задали мне задачу И куда ж мне идти-то теперь? Письмо-то нести надо!» Вс! Ваф, ваф! Возьми меня с собой!» Друг сказал щенок Бобик «Ваф! Я помогу тебе дорогу найти!» «Верно!» Давай вдвоем пойдем. Вдвоем оно всегда веселее. Сказал Снеговик. Будешь меня с письмом охранять. Дорогу запоминать. Ну, так и решили. Долго шли Снеговик и Бобик. И, наконец, пришли в огромный дремучий лес. Выбежал им навстречу Белый Заяц. А где тут Дед Мороз живет? Спросил его Снеговик. А Зайцу отвечать было некогда. За ним леса гналась. А Бобик... И тоже как за зайцем в догонку умчался, остался один снеговик, опечалился. Ну интересно как-то получается, что придется мне одному дальше идти. Пока снеговик размышлял, что делать дальше, в лесу поднялась метель, завыл, закружил снежный буран, задрожал снеговик. И от ветра снежного, от снега колючего Раз и рассыпался Остались лежать на снегу Только ведро, письмо и морковка Улеглась пурга Бежит обратно леса Злая, зайца не догнала Где же это тот, кто помешал мне зайца догнать? Смотрит, а никого на лесной опушке и нет Только вот письмо на снегу лежит какое-то, схватила лиса письмо и убежала. Тут и Бобик вернулся на полянку, смотрит. А снеговика-то нет? Ну нет, нигде снеговика. В это время лису волк нагнал. «Ха, «Что несешь, кума?» – зарычал волк. «Что несешь, давай делиться!» «Не хочу делиться, самой пригодится!» Сказала лиса и побежала дальше А волк за ней Все это видела любопытная сорока, которая сидела на березе Решила сорока полететь за ними да посмотреть, что будет дальше А на полянке, ребята, наш Бобик плачет, завывает Снеговика потерял Пришли на звук зайцы и говорят ему Ну так тебе и надо бобик Не надо было за нами гнаться. Не пугай нас, не гоняй нас так бы снеговик с тобой вместе остался аф, Не буду пугать аф, Не буду гонять сказал Бобик, а сам еще аф, аф, аф, еще громче заплакал. Да не плачь бобик, мы тебе поможем, сказали зайцы. Точно поможем И мы поможем сказали белки. Вот собралась на поляне дружная компания из зайцев, из белок. Ну, Бобик наш, конечно же, повеселел. Стали решать, что же делать. Зайцы предложили снеговика слепить, а белки решили им помочь. Ну, закипела работа, лапками похлопывают, хвостиками обмахивают. На голову снеговику опять ведро одели, глаза из угольков сделали, А вместо носа нашли морковку и обратно поставили. «Спасибо, ребята!» – сказал Снеговик. «Спасибо, что вы меня обратно слепили! А теперь помогите мне, друзья, Деда Мороза найти!» Повели его зайцы и белки к медведю. Медведь в это время в берлоге спал. «Еле-еле!» – косолапого разбудили – Рассказал ему Снеговик про то, как послали его ребята с письмом к Деду Морозу. «Письмо!» – заревел Медведь. «Да где ж оно?» «Хватились, а правда? Письма-то нет!» Стали вспоминать, и на полянке его не было. «Без письма вам Дед Мороз елку не даст!» – сказал Медведь. «Лучше идите назад домой!» «А я вас из леса провожу, выведу на дорогу!» Вдруг откуда ни возьмись прилетела сорока, да как затрещит? «Вот письмо! Вот письмо!» И рассказала сорока, как письмо нашла. Помните, ребята, что письмо утащила лиса? Побежала лиса, а за ней волк! Волк не хотел отступать от лисы. Начали лиса и волк письмо делить. Она на себя тянет, а он на себя Завязалась между ними нешуточная драка Так и катались они колесом по лесной опушке И письмо от них в сторону отлетело Но пока суть додела Сорока глазами не моргала Схватила письмо и раз вмиг улетела Вот все и было как Пошли все с письмом к Деду Морозу Снеговик спешит, волнуется, старается то с горки скатится, то в яму вдруг провалится, то лапой за пень зацепится. Хорошо, что медведь его все время выручал, а то бы опять рассыпался наш снеговик. Наконец пришли к Деду Морозу. Прочитал Дедушка Мороз письмо, посмотрел на ребят и сказал, «Ну что ж так поздно, друзья мои? Не успеешь ты, снеговик, принести ребятам елку!» Новому году. До праздника считанные часы остались. Тут и зайцы, и белки, и медведи сорока все стали за снеговика заступаться, стали рассказывать, что с ним было, что приключилось. Дед Мороз слушал, слушал и решил снеговику помочь. Дал ему свои сани и помчался наш снеговик с самой красивой елкой к ребятам. Медведь пошел к себе домой, спать до самой весны. А утром, ребята, проснулись мальчики и девочки и выбежали во двор. Там, вы не представляете, на прежнем месте стоял снеговик. Только в руках у него уже было не письмо, а большая, красивая новогодняя елка. Замечательная история, ребята, правда? Ну, я надеюсь, что вы все написали Деду Морозу письмо. А если нет ничего страшного, есть еще время написать. Но только не сегодня. Давайте это важное дело отложим на завтра. А сейчас всем пора спать. Пусть вам приснятся самые новогодние сны. Спокойной вам ночи и до завтра. E